А внутри домика какие перемены. Там властвует чужая женщина, резвятся не прежние дети. Там опять появляется по временам красное, испятое лицо буйного Тарантьева. И нет более кроткого, безответного Алексеева.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 В затишье. Ветви и сирени, посаженные дружеской рукой, Дремлют над могилой, да безмятежно пахнет полынь. сам ангел тишины охраняет сон его. Как зорко не сторожило каждое мгновение его жизни Любящие ока жены, но вечный покой, Вечная тишина и ленивое переползание Изо дня в день тихо остановили машину жизни.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 Мало стал выходить в садик и становился все молчаливее и задумчивее, иногда даже плакал. Он предчувствовал близкую смерть и боялся ее. Несколько раз делалось ему дурно и проходило. Однажды утром Агафья Матвевна принесла было ему по обыкновению кофе и застала его так же кротко покоящимся на смерти, как на ложе сна,